Глава одиннадцатая. Лето в этом году выдалось щедрым. Солнце только поднялось из-за края земли, но уже припекало спину сквозь холстину, которая была застелена повозка. Воздух пах разнотравьем, лошадиным потом и дорожной пылью. Запах, знакомый каждому, кто хоть раз выезжал за ворота города надолго. Я лежал на сене, закинув руки за голову, и смотрел в небо. Оно было высоким, бледно-голубым, с редкими перистыми облаками, которые обещали хорошую погоду на весь день. Где-то высоко в небе пел жаворнок, и его трейлер разносилась над полем, перекрывая скрип колес и цоканье копыт. Караван растянулся по тракту длинной лентой. Впереди, на добрых вороных конях, ехали Святозар Доброгнев. Старый воин сидел в седле привычно, чуть покачиваясь в такт шагу лошади, то и дело оглядываясь назад. Проверял, не отстал ли кто. Доброгнев, который сам вызвался ехать в эту поездку, держался рядом, положив руку на луку седла, и смотрел прямо перед собой с таким видом, будто видел эту дорогу в сотый раз. За ним тащилась первая повозка, доверху нагруженная узлами, мешками и сундуками. На облачке сидела жена Святозара, дородная, спокойная женщина в красном платке, которая правила лошадьми с легкостью заправского возницы. Рядом с ней, свесив ноги с края, устроилась дочь. Девушка была в светлом сарафане. На голове ее курсовался венок из ярких полевых цветов. Вторая повозка, тоже груженная в скарбом, шла следом. Там правил какой-то подмастерье, родственник Святозара, имени которого я не запомнил. Парень был молодой, но смотрел на дорогу внимательно, без лишнего любопытства. Третья повозка была нашей. Я лежал на сене, прислушиваясь к мерному покачиванию. Сено пахло сухо и сладко, где-то в глубине прятались остатки луговых трав. Холстина под спиной была немного грубоватой. катаны лежали рядом, под рукой, закрепленные в сложные кожные перевязи, замаскированный под рюкзак, которую смастерил Крисандр. Достать их после недолго тренировки для меня было делом пары секунд. Василек хмурый сидел на облучке, сжимая вожжи с таким видом, будто от этого зависела судьба мира. Мальчишка, вытянув шею, крутил головой во все стороны, а глаза его горели таким неподдельным восторгом, что на него было любо-дорого смотреть. «Дядька Лютаяр!» — не выдержал он. «Во вон там, вдалеке, глядите, что это?» «Березы», — ответил я, не открывая глаз. «А вон те, высокие, темные, сосны. А почему у них верхушки такие пушистые?» «Потому что на нам окошко листва тоньше. Или ты про сосны?» Василек не ответил. «Так было всю дорогу». Он засыпал меня вопросами, замолкал на минуту, а потом начинал снова. «А он там, за польм, что?» «Деревня, наверное. А там люди живут?» «Живут. А какие они?» «Как все, с двумя ногами руками?» Он крутил головой, впитывая каждую мелочь. Для него, вырошу в тесных каменных кварталах Северграда, этот мир за его стенами был настоящим чудом. Поля, перелески, речушки, холмы — все было вновь. И хотя он старался держать марку, не забывая про вожи я видел, как ему хочется соскочить и побежать в рощу или залезть на тот пригорок, или просто упасть в траву и смотреть в небо. «Вожжи, не забывай», — сказал я, — «лошади не любят, когда ими управляют в полглаза». «Не брошь, дядь клютаяр серьезно ответил Василек и даже приосанился. Рядом со мной на сене лежала Вика. Она молчала. В последнее время она вообще мало разговаривала. Не то чтобы замкнулась, просто говорила только по делу, коротко, сухо, без лишних слов. Исчезла та лёкость, что всегда была в нашем общении. Да и не в нашем тоже. С другими людьми девушка была ещё менее многословна. Сейчас она спала. Лицо её было спокойным, почти безмятежным. Тени от ресниц лежали на щеках, губы чуть приоткрыты. Руки сложны на груди, пальцы расслаблены. И только темные круги под глазами, которые не скрывал даже загар, выдавали ее внутренние переживания. Она совсем не отдыхала последние несколько дней. Каждую ночь уходила к реке и возвращалась под утро. Мокрая, уставшая, но с каким-то странным удовлетворением в глазах. Как я понял из рассказов наблюдающих за ней мальчишек, она продолжала чистить русло. Говорили, что воды действительно стало больше. У старых купалин теперь снова можно плескаться. А рыбаки, сначала ворчащие, что рыба ушла на глубину, спустя пару дней стали удивляться, потому что начали попадаться такие экземпляры, каких не видели здесь уже лет десять. Она готовилась к этой поездке так, будто прощалась, будто хотела оставить после себя что-то важное, чистое, прежде чем уйти в темноту. «Дядь Клютояр!» — снова подал голос Василек. «А долго еще?» «До Белограда дня три осталось, если без приключений». «А приключения будут?» «Надеюсь, что нет». Он разочарованно вздохнул и снова уставился на дорогу. Я перевел взгляд назад. За нами, растянувшись на добрых половину версты, ехали еще пять телег. На ней громоздились тюки с кожей, бочки с дегтем, мешки с зерном и прочим товаром, которые северградские купцы везли в Белоград на продажу. Сами купцы, трое солидных мужчин в добротных кафтанах, Ехали на последней повозке, лениво переговариваясь и поглядывая по сторонам. Дополнительную охрану мы с собой не взяли. «Дороги сейчас спокойны сказал Святозар, когда мы обсуждали это на совете. «Крупных шаек нынче на трактах нет, а мелких мы сами разгоним». Вика пошевелилась во сне, что-то пробормотало и снова затихла Я накрыл ее краем холстиной, чтобы солнце не слепило глаза. «Отдыхай», — прошептал я скорее сам себе. Все идет своим чередом. Колесо повозки наехал на камень, настряхнуло. Вика не проснулась. Впереди, на коне, Светозар поднял руку, подавая знак. Ровная дорогу можно прибавить шаг. Лошади зацокали бодрее, и караван потянулся дальше, в сторону Белограда. Вечер опустился на тракт быстро, как это бывает только в середине лета. Еще минуту назад небо на западе горело багрянцем. А теперь над головами уже нависала темная синева, густо усыпанная крупными, немигающими мигающими звездами. Где-то в придорожных кустах стрекотали сверчки. Три костра горели на поляне, отбрасывая пляшущие тени на телеге лица людей. Вокруг каждого сидели по нескольку человек, кто на седлах, кто прямо на траве, подстелив кожухи. Пахло дымом, вареной кашей и травяным чаем. Я сидел у крайнего костра вместе со Светозаром и Доброгневом. Чуть поодаль на корточках пристроился Василёк, который не сводил глаз с того, как Доброгнев ловко орудует с костром. «Смотри сюда!» Доброгнев обычно молчаливый сейчас говорил негромко и размеренно, как заправский наставник. «Видишь, я кладу растопку не кучей, а шалашиком, чтобы воздух проходил!» Василёк кивал, впитывая каждое слово. «Теперь кладёшь берестул, только не всю, сразу, а понемногу. Поджигать нужно снизу, с подветренной стороны, понял?» — Понял, дядька Доброгнев, — серьезно ответил мальчишка. — Ну-ка, покажи. Василек взял в руки бересту, покрутил, примерился, потом аккуратно положил несколько полосок в центр шалашика. Доброгнев следил за каждым его движением, но не вмешивался. — А теперь кресала. — Видел, как я делал? Бей по нему резко, но не сильно. Искра должна попасть на бересту, а не в пустоту. Василек сосредоточенно нахмурился, чиркнул кресалом раз, другой. — На третьей попытке тонкая струйка дыма потянулась от бересты. «Есть!» — выдохнул он. «Дуй!» — коротко сказал Доброгнев. «Легонько, не перестарайся». Мальчишка дунул, пламя лизнуло бересту, перекинулось на сухую траву, а потом и на тонкие веточки. Костер весело затрещал, разгораясь. «Молодец!» — Доброгнев даже позволил себе нечто вроде улыбки. «Справился!» Василёк сиял так, будто выиграл главный приз на ярмарке. Я отхлебнул из кружки обжигающий травяной чай. Светозар заварил его с мятой и какой-то ещё травой, отдающей лёгкой горчинкой. Рядом на углях доваривалась каша в почерневшем котелке. Пахло так, что даже мой сытый рот наполнялся слюной. — Слушайте, — сказал я, глядя на огонь, — а мне тут мысль вот какая пришла. Светозар повернул голову. Доброгнев тоже поднял глаза. — Почему бы нашему братству не поставить постоялые дворы? — спросил я. — В местах где караваны обычно останавливаются на ночлег. — Постоялые дворы? — удивлённо переспросил Светозар. — Ну да. Несколько срубов обнести частоколом, соорудить кухню, колодец выкопать, навесы для лошадей, кормить людей, размещать на ночь за небольшую плату. Всяко караванщикам будет лучше, чем на телегах спать под открытым небом. Светозар задумался, почесал бороду. — А что? — сказал он медленно. — Идея неплохая. Места такие мы знаем, они всем известны. Если поставить там добро укрепленный двор, люди потянутся. За безопасность и ночлег они платить готовы. Я сам не раз ночевал под телегой и мечтал о нормальной крыше над головой. Доброгнев, помешивая палкой угли, вдруг хмыкнул. — Валимир бы еще сказал, — проговорил он, не поднимая головы то так можно всегда получать свежие новости с тракта. Кто проехал, кто что везет, какие цены в Белограде, какие слухи бродят. Я кивнул. И Олимир однозначно прав. Это будут не просто дворы, это наши глаза и уши на дорогах. Я помолчал, обдумывая. А почему бы не сказать об этом родомиру прямо сейчас? Доброгнев пожал плечами, по-прежнему глядя в костер. Почему бы не... Ты уже поужинал, а спать еще рано. Скажи, — усмехнулся он. Светозар хмыкнул, покосившись на меня с легкой усмешкой. — Ох, шить, ваши волшебные причиндалы! — покачал он головой. — Раньше, бывал гонца посылали. Сутки трое ждали ответ пока он взад-назад сгоняет. А теперь раз — и ты уже дома. Не жизнь, а просто сказка. Василек, который все это время внимательно слушал, вдруг подал голос. — Дядь Клютояр, а можно я тоже слетаю в Северград? Глаза его горели таким отчаянным желанием, что даже в темноте было видно. Я повернулся к нему. «Нет, дружок, ты останешься здесь». «Почему?» — в его голосе прозвучала неподдельная обида. «Я тоже хочу. Я же уже умею. Мы же тренировались». «Знаю я твои слетаю», — усмехнулся я. «Ты после них в женской бане почему-то оказываешься. А у нас сейчас не тренировки, а дело серьезное. Я к Радомиру на разговор, не ради приключений». Василек густо покраснел, даже в свете костра было заметно, как вспыхнули его щеки. Он открыл рот, хотел что-то возразить, но только вздохнул и уставился в огонь с таким видом, будто его лишили последней надежды на счастье. Светозар хмыкнул в усы. Доброгнев, кажется, даже улыбнулся, но в сгущающейся темноте было не разобрать. Я допил чай, поставил кружку на траву и посмотрел на соседний костер. Там, в круге теплого света, сидели женщины. Жена Светозара помешивала что-то в маленьком котелке. Рядом с ней устроилась дочь. Девушка что-то рассказывала, оживленно жестикулируя, и мать слушала ее с легкой улыбкой. А чуть поодаль, на самом краю света, сидела Вика. Она не участвовала в разговоре, только смотрела на пламя костра, держа в руках кружку с чаем. Тени от огня плясали на ее лице, делая его то старше, то моложе, то чужим, то знакомым до боли. Рядом с женщинами в их тёплом домашнем кругу она оказалась другой. Нет, не чужой, просто совсем другой. Как будто её мысли были сейчас далеко-далеко отсюда, за сотни верст или вообще в другом мире. «Решила с женщинами нашими чаю попить», — заметил мой взгляд Светозар. «Моя её пригласила. Говорит, девки с мужиками сидеть не дело, пусть с нами посидит, по бабе погуторить». Он усмехнулся. «Только не больно-то они беседуют. Молчит Вика, всё больше в огонь смотрит». Она теперь всегда молчит, — ответил я. Пробовал я на днях с ней поговорить по душам, — Светазар пожал плечами повернулся к костру. Да не вышло из этого ничего толкового. Послушала мое нытье стариковское и пошла своей дорогой, ничего не сказав. Я еще немного посмотрел на Вику. Она словно почувствовала мой взгляд. Подняла голову, встретилась со мной глазами. На мгновение в ее взгляде мелькнуло что-то теплое, но потом она снова опустила глаза к огню. Я вздохнул, отвел взгляд. Взял в руку амулет, сжал его. Четко представил образ родомира как будто он в паре шагов от меня. Интересно, где он сейчас? Закрыл глаза, сосредоточился, прижал большой палец. Мир дернулся и свернулся в тугую воронку. Когда он развернулся, я оказался в полумраке столовой. За длинными столами было пусто, только в углу дремал на лавке какой-то старик, уткнувшись носом в полупустую котомку. Радомир сидел за ближним к раздаче столом. Перед ним дымилась миска с похлебкой лежал ломоть хлеба. Он как раз подносил ложку к рту когда я появился рядом. Он даже не вздрогнул, только бровь приподнял. Ложка на миг замерла, потом продолжила путь. — Все никак не наиграешься? — спросил он, тщательно прожевав. Я опустился на лавку напротив. — Как дорога? — Радомир отломил кусок хлеба и макнул ложку в похлебку. — Нормально. Все бока отлежал на сене, но это мелочи. Дорога пока спокойная. К вечеру сделали привал, сидим у костров, кашу варим. «Хорошо», — кивнул он, — «ужинать будешь со мной?» Я мотнул головой. «Не, я не голоден, спасибо. Слушай, вот какая мысль мне сейчас в голову пришла». Радамир отложил ложку, приготовился слушать. Он умел это делать, не перебивая, не дергаясь, только чуть прищуриваясь, когда что-то казалось ему важным. — Что если поставить постоялые дворы на тракте? — сразу перешел я к сути. — От братства. Тех места, где караваны обычно ночуют. — Постоялые дворы? — переспросил он. — Ну да. Срубы, чистокол, кухня, навесы для лошадей, чтобы караванщики могли заночевать под крышей, а не под телегой. Плату брать небольшую, но дешевле, чем в городе. Радомир задумался, поскреб щетину на подбородке. — А смысл? Денег много не соберешь. «Согласен», — кивнул я, — «какого-то большого заработка не будет, это я понимаю, но тут дело не в деньгах. Ты подумай, кто останавливается в таких местах? Караваны, купцы, гонцы. А где эти люди, там и новости. Откуда едут, куда, какие цены, какие слухи, что в Белограде творится, что в других городах? И главное, кто едет и куда? Не появились ли где лихие люди, не шастают ли шайки?» Радамир смотрел на меня, и в его глазах загоралось понимание. — Информация, — сказал он медленно, — всегда свежая, с тракта. Валимир бы обрадовался. — Именно. Поставим людей, они будут и приглядывать, и слушать. Если что случится, гонца отправят. Родомир кивнул, уже прокручивая в голове варианты. — Мысль отличная, только вот... Он задумался, прикидывая расстояние. — Я так думаю, целесообразно ставить только два таких двора. Первый на расстоянии одной ночевки от Северграда, второй на следующей ночевке. «Почему не три, например?» — спросил я. «А дальше это уже слишком далеко. Если в трех днях пути от города, то помощь от нас, если что, не дойдет. И новости будут приходиться по зданиям. А так, день пути, максимум два, и мы уже знаем, что случилось. Или можем людей отправить, если напали на караван». «Логично», — согласился я. «И потом», — продолжил Радомир, уже входя во вкус. Это же не просто сторожка, это реально крупный пост. С охраной, с кухней, с конюшней. Там нужно не меньше десяти человек держать это навскидку. И с хорошим вооружением, чтобы отбиться, если что. Можно и меньше, конечно, но это риск. Продолжил рассуждать он вслух. А если нападут не шантропа, а серьезная шайка? Десять человек с арбалетами за добрым чистоколом — это уже сила. И их просто так оттуда не выковырнешь. Я кивнул. «Значит, либо посменное дежурство», — продолжил Радамир, загибая пальцы. «Когда люди из братства едут туда на две недели или на месяц, потом их сменяют. Либо строить там небольшой хутор, чтобы люди жили с семьями, сразу на месте никуда не метались. Тогда они будут там постоянно, и землю смогут обрабатывать, и скотину держать. Но это все же выглядит серьезнее, и селить людей нужно больше». «Да, есть над чем подумать», — сказал я. «Я с Волимером обсужу». — Твердо сказал Радамир. — Он у нас по таким делам глава. Твоему возвращению продумаем варианты. Так что не беспокойся. — Договорились. Я хлопнул ладонью по столу, поднимаясь. И в этот момент из подсобки что располагалась за раздаточной стойкой, появилась Радмила. В руках она держала пустой поднос, видимо, относила посуду на кухню. Увидев меня, она замерла на мгновение. А потом лицо ее озарилось такой яркой, такой искренней радостью, что даже Радамир за моей спиной хмыкнул. «Лютая ярушка!» — воскликнула она, бросая под нос на ближайший стол и устремляясь ко мне. «Милый, как же я рада тебя видеть!» Я встал, не зная, куда деваться. Она подлетела, схватила меня за руки, заглянула в глаза. «А мне говорили, что ты уехал!» — защебетала она. «Мне вот Радамир сказал, уехал, уехал он в Белоград надолго!» А я сижу тут, грущу, думаю, ну вот, опять одна, опять скучать, а милый даже попрощаться не зашел. А ты, оказывается, все бросил и примчался ко мне. Радмила, и вообще-то на минутку по делу начал я. По делу, конечно, по делу, она махнула рукой, не отпуская моих ладоней. Ведь главное твое дело — это и я. Спасибо, милый, что не забываешь обо мне. Останешься на ночь? Я тут пирожков набекла, как ты любишь. Давай посидим у окна, поговорим, а то я ведь совсем одна, словом обмолвиться не с кем. Буду пирожками тебя прям с руки кормить. Оставайся. Она говорила и говорила, и глаза ее сияли таким теплым, таким живым светом, что мне на мгновение даже захотелось остаться. Я вздохнул, широко улыбнулся ей в ответ, высвободил одну руку и положил ее на амулет. Радмила, — сказал я ласково, — все это очень увлекательно, но давай как-нибудь в другой раз. Сейчас меня ждут. Она притворно нахмурилась. Я сжал амулет, представил поляну, костер, святозара и доброгневу огня. Прижал большой палец. Последнее, что увидел перед тем, как мир свернулся, ее округлившиеся глаза и приоткрытый в изумлении рот.